Глава 14. Грильбар вертел, представляла себя отдельно стоящее здание, стилизованное под ветряную мельницу, которой жались полукруглые пристройки с арочными окнами и соломенными крышами. Солома была накидана поверх профнастила и выполняла роль бутафории. Отдельная территория огорожена забором из тонких жердин, аля плетень. За забором десяток летних навесов, между которыми петляет ручеек в бетонном жёлобе с частыми бутафорскими мостиками и фигурами аистов и гномов. Много деревьев. Летом, наверное, здесь хорошо. А пока на улице конец зимы, то воды в ручье нет, летние беседки навесы пусты, а глиняные гномы и аисты грустно взирают на мир, не понимая, почему их не убрали на зиму в тёплое помещение». Со слов Медведева позади мельницы протекал широкий ручей, чей берег изобиловал корабельными соснами. Тут же было несколько прудов, где можно было искупаться. Место, где располагался вертел, было чем-то вроде парковой зоны, где в хорошую погоду любили отдыхать жители Новой Москвы. Не все, конечно, а лишь те, кто жил поблизости. Но все равно летом тут было битком от отдыхающих и любителей шашлыков. Перед входом в гриль-бар десяток разномастных легковушек, среди которых преобладают различные внедорожники. Медведь припарковал свою «Тойоту» по-барски, заняв сразу два места. Прошли внутрь заведения. Стилизация милитари. Стены завешены маскировочными сетями, дикий камень, половинки бревен, ржавое железо. Много групповых и одиночных фотографий на стенках в рамках лампады из сплющенных артиллерийских гильз, флаги полковых знамен с подписями «Столики и табуреты нарочито грубые, вырошенные в цвет олива или серый грунт». Даже солонки и перечницы на столе выполнены в форме гранат «Ф1», где запал выполняет роль трубчатого дозатора. Кое-где потолок искусственно закопчен гарью, на окнах кресты из бумажных полос, с потолочных балок свисают пулеметные ленты, набитые пустыми гильзами. В одном из углов здоровенное бревно, на торце которого висит немецкая каска времен Великой Отечественной войны. Само бревно утыкано разномастыми метательными ножами и клинками, заточками, звездочками, и, конечно же, в бревне торчала МПЛ-50, она же саперная лопатка. Заметил, что народ ветеране пьет из колпачков, которые закрывают с собой взрыватели на минометных минах и снарядах. Как сейчас помню, что колпачок от 120-миллиметровой мины вмещает в себя 75 грамм жидкости. Просторный зал, в котором хаотично расставлены столики, некоторые из которых сдвинуты вместе, а некоторые, наоборот, отодвинуты подальше от людей и поближе к стенам. Народу не особо много, человек 20, которые сгрудились в трех компаниях и еще пару одиночек сидят отдельно. Длинная барная стойка... Обилие пивных кранов, внушительная коллекция алкоголя в стеклянных бутылках, отдельная тажирка с пузатыми стеклянными пузырями, каждый литров на 10. Помимо общего зала видны двери в отдельные кабинеты. Скорее всего, те самые полукруглые пристройки с бутафорными соломенными крышами, которые я приметил снаружи. Медведь и Яв в его кельваторе прошли через весь зал. По дороге Медведев кивал направо и налево, обмениваясь посетителями ветерана, рукопожатиями и всевозможными бородатыми шутками. Сперва я подумал, что мы займем отдельный кабинет за закрытой дверью, но медведь прошел в дальний от входа угол заведения, где был сложен бутафорский брустер из мешков с песком, высотой чуть больше метра. Брустер был сделан в форме буквы «Г» и образовывал закуток, внутри которого стоял столик и три стула они не табуреты, как в общем зале. «Моя нычка», — объяснил Медведев. «Я вроде как соучредитель этого заведения, вложил в свое время деньги, помог Роме с крышей, а теперь ежемесячно получаю проценты». «Понятно», — кивнул я. «Миша Джан». Слеснув руками и застыв в уважительном полупоклоне, рядом с бруствером появился хозяин заведения. «Рад, что зашел. Давно не было тебя видно, брат мой. Как здоровье, как семья». Все хорошо, братка. Медведь и Рома обнялись, ритуально похлопав друг друга по спинам. Рома невысокий крепыш с лысой головой, загорелой смуглой кожей, тонкими щегольскими усиками и здоровенными ручищами. У него пятерня у него пятерня была, пожалуй, даже побольше, чем у медведя, хотя у того ладони, как совковые лопаты. Нос у Ромы был чисто армянский, крупный с ярко выраженной горбинкой. Но с армянам Бог дал чисто для равновесия. И если у армянина нос забрать, он на спину завалится. — Знакомься, это Глеб, — представил меня Миша, воевал в Чечне, но и так в целом человек бывалый, мой друг. — Рома, — протянул руку хозяин заведения, — друг Миши, мой друг. — Поручкались. Рукопожатие у Ромы оказалось твердым и крепким, пальцы жесткие и цепкие. — Суслов вчера погиб, — произнес Медведев. — Слышал? — Рома состроил грустную гримасу. — Говорят, в засаду попал. — Да, на дороге от портала бандиты какие-то засаду организовали. На Крутыша из Башкинских. А в драку полез. Четверых засадников положил. Погиб в бою. — Светлая память. Ушел как воин, — покачал головой Рома. — Надо бы сбор организовать и поминки устроить. Это от нас с Глебом. Медведь протянул армянину мою пятитысячную банкноту. «Сам все организуешь, как умеешь. Ты лучше меня знаешь, как лучше будет. Если общего сбора не хватит на нормальные поминки, скажешь мне, я от фирмы добавлю, сколько надо». «Сделаем», — деловито кивнул Рома. «На когда поминки планировать? Еще не знаю. Как будет известна дата похорон, я тебе сообщу. Но думаю на среду». «Хорошо». Хозяин заведения чиркнул что-то в своем блокноте. «Вы как, посидите?» «Или зашли только насчет поминок порешать?» — спросил Рома. «Посидим!» — улыбнулся Миша. «Представляешь, этот молодой зеленый решил, что может меня перепить». Медведь кивнул в мою сторону. «Забились?» «Забились. Кто первый под стол свалится, тот и платит за поляну». «Вай-вай-вай!» — Рома сплеснул руками. «Миша Джан, тебя еще никто не перепил. Может, сразу Глебу счет выставить?» «Не надо!» Барским повелительным жестом Миша остановил речь Ромы. — Пусть побарахтается, а воз до середины вечера доживет. — Что будете заказывать? — спросил у нас хозяин заведения. — Давай сперва по большой сковороде нарезку мясную и сырную, пиво большой кувшин. — Глеб, ты какое пиво предпочитаешь, темное или светлое? — обратился ко мне Миша. — Светлое, легкий лагерь, — ответил я. — А можно меню посмотреть? — Меню? — Рома так удивленно округлил глаза, будто бы я только что предложил ему раздеться прилюдно. «Зачем тебе меню?» — насупился Миша. «Ты просто говоришь, какое мясо и до какой степени прожарки желаешь. А Рома делает даже лучше, чем ты хотел». «Интересно же, чем грильбары в этом мире отличаются от подобных заведений в старом мире», — пояснил я. «А, совсем забыл, что ты только вчера прибыл в этот мир». Догадливо сплеснул руками Миша, и тут же обратился к хозяину заведения. — Глеб вчера пересек ленточку. Ему экзотики хочется, понимаешь? Надо бы удивить гостя. — Понимаю, — тут же заговорщики кивнул Рома. — Сделаем. — Не надо мне никакой экзотики, — отмахнулся я. — Может, я хотел заказать долму. — Рома, у тебя в меню есть армянская долма? — Пх! — Рома буквально подскочил на месте. — Миша Джан, твой друг спрашивает, есть ли в армянском кафе долма. — Глеб, ты даже не представляешь, какую долму готовит у меня на кухне. Когда ты ее попробуешь, ты поймешь, что никогда до этого момента не ел настоящую долму. — Надеюсь, — состроив сомнительную гримасу, буркнул я. — Я несколько раз был в Армении и ел там местную, домашнюю долму, так что будет с чем сравнить. Вай — Вай-вай-вай, — сплеснул руками Рома. — Миша-Джан, сперва твой друг думает, что он может тебя перепить, Потом он думает, что где-то может быть долма вкуснее, чем в моем ресторане. Вызов принят. Глеб, если ты не закажешь добавки долмы, то я сам заплачу за вашу поляну. Согласен, кивнул я. Ты бессмертный, грустно покачал головой Медведев. Закуски и пиво принесли очень быстро, буквально через пять минут. Две глиняные кружки для пива, большой глиняный кувшин на три литра с крышкой, тарелку с мясной и сырной нарезкой. Стукнулись кружками за знакомство. Пиво было хорошим, явно не бутылочное, а самоваренное. Хорошо пошло. Мясная нарезка не просто колбасу и ветчину покрошили. Нет, тут все только собственного вяленья, копчения и соленья. В основном мясо дикого зверя, кабан, лось, олень. Разговор потек неторопливо и размеренно. К нам периодически подходил кто-то из посетителей ветерана, Здоровались с Мишей, знакомились со мной, мы выпивали за знакомство, перебрасывались дежурными фразами, шутили и так далее. Трехлитровый кувшин опустел очень быстро, при этом я успел выпить лишь один бокал. Получается, что за то же время медведь всадил минимум 3-4 кружки. Принесли еще один кувшин пива, а вместе с ними и сковороды с жареным мясом, которое исходило брыжущим жиром и издавало такой аромат, то я тут же забыл обо всем на свете. Вместе с горячим мясом принесли свежеиспеченные лепешки, соленья, много зелени, свежие помидоры и огурцы. Обычно мясо дикого зверя, особенно кабана или лося, имеет специфический запах и вкус, который далеко не всем нравится. Но тут неприятного запаха не было совсем. Наоборот, жареное мясо издавало умопомрачительный аромат. Хорошее холодное пиво, Вкусное горячее нежное мясо. Что еще надо для счастья? Ничего. Второй кувшин пива опустел еще быстрее, чем первый. Мясо исчезло со сковороды так же мгновенно. Надо отметить, что Миша оказался прав на все сто процентов. Повар у на кухне был мастер своего дела. Как только пиво в кувшине закончилось, к столику подошел Рома с подносом в руках, на котором было небольшое глиняное блюдо и запотевший графин. На глиняном блюде были разложены в форме лепестков ромашки небольшие свертки из виноградных листьев. В центре цветка круглая плошка с соусом. «Это что?» — спросил я тыча пальцем запотевший графин. «Водка?» «Спирт», — хитро щурясь ответил Рома. «Спирт?» «Не боись, салага!» Медведь тут же подхватил графин и разлил его содержимое по трём колпачкам от 120-миллиметровой мины. Местные спиртом кличут «самогон двойной перегонки». Не напиток, а божья роса. Магазинной водка и рядом не стояла. Я подозрительно понюхал содержимое стального стаканчика. Запаха самогона совершенно не было. Странно. Чокнулись с медведем и ромой, который тоже решил поучаствовать. Спирт провалился внутрь пищевода совершенно легко и непринужденно. Горечи и послевкусий самогона не ощущалось. Ух ты! Я закусил выпитые долмой и просто обомлел от взрыва, который послали мне в мозг вкусовые рецепторы. Это была не долма, это было что-то невероятное. Я тут же взял второй виноградный сверток, откусил половинку и заглянул внутрь, чтобы рассмотреть, что там внутри. Риса в начинке не было, зато был барбарис, много пряностей и минимум три вида мяса разной степени нарезки. Это было что-то божественное». Не знаю, как так получилось, но я как-то незаметно для себя съел все, что было на тарелке. Миша, конечно же, тоже приложился к долме, но тут я уверен, что съел все-таки больше, чем он. «Повторить?» — хитро улыбаясь, произнес Армянин. «Да, два раза», — кивнул я, — «а то что-то порции у вас маленькие». «Ну что, Глеба Джан, ел ты хоть раз такую долму?» «Нет, Рома Джан, врать не буду». «Ни разу такой долмы не ел. Ты просто хитрец, и эту долму приготовил без риса, а это не по классическому рецепту». «Вай-вай-вай», — -вай, широко улыбнувшись, запричитал армянин. «Как без риса?» «Сам погляди». Рома разломал на своей тарелке один виноградный сверток, размял вилкой начинку и ткнул в нее зубьями. «А это что?» «Действительно рис», — уискренне удивился я. «А на вкус совершенно не чувствуется». Волшебство, да и только. За Застолье потекло дальше еще веселее, закуски и напитки сменяли друг друга. Меня угостили местной экзотикой, мясом гигантского оленя и шерстистого носорога. Обе животины в старом мире вымерли несколько десятков тысяч лет назад, а в мире закрытого сектора они еще бегали по лесам. Миша объяснил мне специфику местного заведения. По выходным, да и в будние дни, тут в большинстве своем предпочитают заседать ветераны боевых действий, их знакомые, друзья и члены семей. 10% от каждого чека идет так называемый ветеранский сбор, из которого формируется касса взаимовыручки. Каждый участник боевых действий, попавший в затруднительную ситуацию, может прийти ветеран и совершенно бесплатно поесть или выпить кружечку пива. Так что пополнить кассу взаимовыручки может каждый желающий, что многие и делают. Я, к примеру, каждый месяц заношу в кассу по 10-15 тысяч, похвалился Медведев, шамкой набитым ртом. Сейчас, пока еще было довольно рано, на часах всего 17.00, ветеране в основном афганцы. Народ более возрастной, как правило, все семейные, поэтому ближе к вечеру они разойдутся по домам к своим семьям, а их места займут более молодые ветераны боевых действий. По вечерам ветеране играет живая музыка, бывает выступают девушки из стриптиза, и творится черт знает что. В какой-то момент в центр зала был поставлен стол, на который водрузили несколько подносов, заполненных плотными рядами, наполненных до краев, граненых стаканов с водкой. В грильбаре повисла тишина, на барной стойке появилось фото Суслова с траурной черной полоской наискосок. И как Рома успел все это подготовить? Заранее, что ли, припас? Медведь взял слово. Одноногий ветеран сообщил, то вчера днем погиб их боевой товарищ Иван Суслов, погиб как герой в бою, захватив на тот свет с собой четверых врагов. Помянули Суслова. Чем больше народ ветеране пьянил, тем тяжелее становилась атмосфера. Все-таки люди, прошедшие тяготы войны, собравшиеся в одном месте, да еще и с неограниченным запасом выпивки, это гремучая смесь, которая до добра не доводит. Десять дней назад ветеране отмечали 21-ю годовщину вывода советских войск из ДРА. Я смотрел по сторонам и понимал, что большая часть всех находящихся сейчас в Грильбаре так и не вернулись с той войны. Они по-прежнему воюют. Война может закончиться снаружи, но не внутри ветерана. Афганцы — это как целый отдельный народ внутри жителей бывшего СССР. Отдельный народ со своим сводом законов, понятием чести и смысла, со своими поэтическими беспомощными, но опаляющими песнями, вечным сложным братством. Афганцы живут отдельно, как бы в своей слободе, держа круговую оборону от всех против всех. Война вгрызается в человеческое нутро, селится там, прорастает корнями, захватывает душу и разум. Очень, очень тяжело возвращаться с войны. Медленно, очень медленно вчерашний солдат, прапорщик или капитан превращается из бездушного манекена с пустыми глазами и выжженной душой в некое подобие человека, спадает невыносимое нервное напряжение, затухает агрессия, проходит ненависть. А потом наваливается отчаяние пробуждения. Вместо этого возвращаются такие странные, ненужные атрофировавшиеся чувства, как интерес к жизни, доброта, сочувствие, улыбчивость. Одни выдавливают те... Другие, жизненно необходимые, отпускает одиночество, отодвигается смерть, пропадает автоматизм действий, расслабляется постоянно готовая к рывку тела, уходит умение стрелять, не раздумывая, и определять расстояние на слух, жрать все подряд или не жрать вообще, спать в снегу. Ты забываешь, как ставить растяжку, как передвигаться, как контролировать пространство. Страх держится долго. Тело познало десятки разновидностей страха от горячечного страха боя, когда все вскипает от адреналина, до парализующего страха минометного обстрела, леденящего нутро, от томительного ожидания постоянной опасности, ноющей под желудком, до животного страха смерти, но в конце концов проходит и он. Обычно ничего конкретного, лишь давящая черная пустота, но иногда и конкретные, это хуже. Тогда ты вскакиваешь и бежишь, нашаривая автомат и пытаясь спрыгнуть в окоп, не понимая еще, где ты и что ты. Учишься ходить, не глядя под ноги. Учишься наступать на колодезные люки и стоять на открытом пространстве в полный рост. Покупать еду, говорить по телефону и спать на кровати. Учишься не удивляться горячей воде в кранах, электричеству и теплу в батареях. Не вздрагивать от громких звуков. Сначала потому что так уж получилось, и ты остался в живых. Не испытывая от жизни никакой радости и рассматривая ее как бонус, который по глупости судьбы выпал на твою долю, ты начинаешь учиться жить в этом мире заново. Поначалу еще ненавидишь эту игру, которая не заправду, но потом она становится тебе интересна. Ты тоже начинаешь изображать из себя полноправного члена этого общества. Маска нормального человека прирастает успешно, И организм больше не торгает ее. И окружающие верят, что ты такой же, как и все. Люди ходят вокруг тебя, смеются, скользят по тебе глазами и принимают за своего. И никто, никто не знает, где ты был. Все равно жизнь твоя была прожита от корки до корки в те 240 дней, пока ты был там. И оставшиеся лет 50 не смогут ничего не прибавить тем дням, не убавить от них. Но потом ты втягиваешься в жизнь. Правду больше не говоришь никому. Человеку, не воевавшему, не объяснить войну. Точно так же, как слепому, не объяснить ощущение зрячего. А мужчине не дано понять, что значит выносить и родить ребенка. У них просто нет необходимых органов чувств. Ты не можешь поверить, что это закончилось просто так, без всяких последствий. Войну нельзя рассказать или понять. Ее можно только пережить. И это твое предательство отчеркнет тебя от всего мира и о тех, кто остался там, и о тех, кто существует здесь. Ты не должен был выжить, потому что выжить значило предать. Ты все время пытаешься вернуться туда, но эта часть твоей жизни ушла безвозвратно. Ты оказался в тотальном одиночестве, умереть не умер, но и жить не живешь. Это очень важно знать, зачем. Ждешь, что кто-то подойдет к тебе и скажет, «Брат, я знаю, где ты был, я знаю, что такое война, я знаю, зачем ты воевал». Зачем погибли твои, войной подаренные братья? Зачем убивали людей? Зачем стреляли в добро, справедливость, веру, любовь? Зачем я? Ведь они же были чище. Бьет барабан, и оркестр на знойном плацу играет прощание славянки. И вот уже мертвецы встают из своих могил и маршируют по комнате. Колонны проходят рядами, и серебристые пакеты развиваются на древках, холодно блестя в свете луны. Стучат по полу раздробленной кости, Зияют провалы глазниц, И сгоревшая кожа пузырится волдырями. Вставайте, братья, нас предали. Этот дьявольский хоровод Закручивается все быстрее и быстрее. И вот ты уже в центре него, И их много, очень много. Здесь все, кто был дорог тебе в той жизни, Но погиб. И вот ты уже узнаешь знакомые лица. Они склоняются к тебе, И их шепот заполняет комнату. Давай, давай, брат, расскажи им как мы горели в БТРах. Чтобы твой истерзанный, изрезанный труп с выколотыми глазами и отрезанными половыми органами не был найден твоими, подброшенным возле блока. Расскажи, как мы умирали на окруженных постах и заставах. Расскажи, как в зеленке подрывался на мине. Как твою колонну расстреливали духи, а ты свой горящий наливник вместе с собой сбросил в пропасть, чтобы не застопорить и стальную колонну чтобы не погибли другие твои товарищи. Расскажи, как бросили нас свои генералы и президенты подыхать в психушках, и как на вокзале ты просил без протезов подаяния, прикрыв от смущения свой орден, когда к тебе подошли подростки и смеялись тебе в лицо. Поэтому ты последней гранатой рвешь себя и врагов. Давай, брат, расскажи, как на твоей крови и кишках другие делали деньги. Расскажи им. И выжил только потому, что умерли мы. Ты должен нам. Расскажи всем. Они должны знать. Никто не умрет, пока не узнает, что такое война. Расскажи, как дергаются мальчишеские тела, когда в них попадает пуля. И строчки с крови идут одна за одной. И вот как глушатся литрами, а смерти и безумие сидят с тобой в обнимку и толкают в бок, и подправляют ручку. И вот ты уже, вчерашний прапорщик, солдат или капитан, Сто раз контуженный, весь насквозь простреленный, заштопанный и собранный по частям, полубезумный и тупевший, пытаешься жить по-новому, по-иному. Искулишь от бессилия и тоски, а слезы текут по твоему лицу и застревают в щетине. Встретив непонимание близких и родных тебе людей, погружаешься в полное тупение. Все, уже закончилась твоя война, и пора возвращаться. И вот тогда начинается мирная жизнь и жена, крича тебе в лицо, что ты никто, что у ее подруги муж прекрасный семьянин и добытчик, любит свою жену и приносит много денег, а ты только живешь прошлым. Все будут говорить, он же больной на голову, он же был там, на войне, где есть друзья, с кем совесть не развела, где есть свои, которых надо защищать и оберегать, есть враги, которых надо уничтожать, а враги будут делать это с тобой по мере своих сил, которых у них немерено. Взяв в очередной раз бутылку водки, открыв свой старый фотоальбом, где на черно-белых, плохого качества фото улыбающиеся мальчишки группы и поодиночке позируют возле боевой техники на фоне разрушенных дувалов и сгоревших наливников. И вот ты уже там, где готов скачать по команде тревога, взяв БК и флягу с водой, мчишься на БТР, под дующий ветер афганец, свистящие пули и взрывы на помощь к своим в старый кассетник, где на затертых лентах звучат такие родные песни о горах, взрывах и пожарищах, о друзьях-товарищах, о кукушке, которая считает годы, и спящих солдатах, и снившихся им в родном доме. А когда придет праздник, и ты, надев свою старую застирную, выгоревшую под палящим огненным солнцем, эксперименталку, надев медали ордена, берет и тельник, пойдешь в парк. Где такие же, как ты, молодые в душе старики, бывшие солдаты необъявленной войны, будут вместе петь свои песни и поминать третьим тостом погибших друзей? А когда ты за спиной услышишь «Салам, бача!» и, вернувшись, встретишь в объятиях своего побратима, то поймешь, вот она твоя жизнь, ты дома, ты среди своих. Но война никогда не отпустит тебя. Твою ж за ногу, накатила. как же я ненавижу войну! Будь я на тысячу раз проклята! Нахрен я так напился!»